Все продолжали молчать. Технику педиоскопа напрасно пытался сделать изображение более резким. «Были помехи приему?» — прозвучал в тишине спокойный голос астрогатора. «Нет», — ответил с темноты Балмин. «Прием был чистым, но это один из последних снимков третьего спутника. Через восемь минут после его передачи спутник перестал отвечать на наши сигналы». Возможно, снимок сделан через объективы, уже поврежденные повышающейся температурой. Высота камеры была не больше 70 километров, послышался другой голос, принадлежавший, как показалось, рохану одному из лучших планетологов Мальте. Я оценил бы ее даже в 5-60 километров. Прошу взглянуть. Фигура Мальты заслонила часть экрана.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 Двигаясь низко, она развернулась, вытянутым клубящимся рукавом окружила место посадки и повисла неподвижно. Так она парила некоторое время, а когда солнце приблизилось к горизонту, из тучи начал падать черный дождь.